Глава восемнадцатая. Не все так просто. Лаути. Одна из многочисленных станций Фронтира. как подавляющее их большинство, частными. В этой системе имелся астероидный пояс, богатый кристаллами, которые после соответствующей обработки использовали в качестве накопителей энергии. С учетом того, что они применялись даже в стрелковом оружии, спрос на этот товар был стабильный. Не сказать, что станция так уж велика. Это бывший тяжелый крейсер, списанный и проданный дешевле металлолома. Все государства внутренних систем заинтересованы в создании таких вот частных станций, которые, кстати, зачастую не платят налоги. Зато они удерживают в территории, и государства на это не тратят ни единого кредита. Правда, у Лауте двойное назначение. Кроме всего прочего, она является еще и перевалочным пунктом для относительно недавно открытой системы с единственной обитаемой планетой Алаянка. Не сказать, что торговый оборот столь уж велик, но он имеется, и как следствие есть движение грузовых судов, в основном мелких купцов, которым никак не обойтись без дозаправки. С некоторых пор авианка стала популярна у любителей острых ощущений. Дело в том, что планета сейчас пребывала на уровне развития Земли конца XIX века. Богатый животный мир с весьма заманчивыми и агрессивными хищниками. А главная возможность — законная охота на людей, вернее, на преступников, за которых назначена награда, как за живых, так и за мертвых. Стоит ли говорить, что туристы никогда не занимались поимкой, а только уничтожением? Так вот, как и на всякой окраинной планете, на Оллайенке находились те, кто стремился перебраться в Арианскую империю. Официально правительство этому противилось, но делало вид, что не замечает незаконную иммиграцию, легализации новых подданных. Один из демографических механизмов: новые граждане, не развращенные цивилизацией, не откладывали вопрос об заведении семьей и детьми на неопределенный срок и не ограничивались одним отпрыском. Процесс замедлялся только с внуками и серьезно тормозился уже у правнуков. Никаких домуслов и предположений, только неумолимая статистика. Вот на эту то жилу и присели лет двенадцать назад двое венгров. Михай был мозговым центром этого предприятия, обеспечивая новых граждан империи всеми необходимыми документами. Шимон выступал в качестве силовой составляющей, правда, скорее защищал от местных шпаны или недовольных клиентов, среди которых попадались разные личности. От неприятностей и посерьезней их прикрывало крыло имперской службы безопасности. Таркин согласился доставить своих пассажиров на Лаутие, хотя это и было за три девять земель, несмотря на большие накладные расходы и долю экипажа фрегата, Куш, Андрей и Кэти сорвали изрядный, по шесть миллионов кредитов. Наемники в средствах на ставки стеснены не были, и наверняка их выигрыш был куда весомей. Правда, сначала Лагайра сделало крюк, зайдя на станцию мусорщиков триплак, где наемники восполнили боекомплект. Прогулки по фронтиру с наполовину опустошенными запасами не самая лучшая затея. До、да、чего уж там, откровенно плохая. Лауте встретила их шумно, что и понятно, около двух тысяч человек на ограниченном пространстве. Рудокопы составляли примерно две трети обитателей базы. Остальные персонал станции, работники сферы услуг, мелкие торговцы, держатели бутиков. Кроме того, были и транзитные пассажиры. Как уже говорилось, здесь проходила одна из космических трасс. Ну, будь здоров, Таркин. Прощаясь, произнес Андрей. И вам счастливо. Дурашливо, отдав честь, произнес капитан, а потом добавил: и да. Не советую попадаться на моем пути, на тот случай, если я вдруг возьмусь выполнить контракт по вашей поимке. Уверен, что господин Ахон объявит награду за ваши головы. Шутишь? удивилась Кэти. Нет, совершенно серьезно ответил он. Если бы вы были чистенькими, то, скорее всего, я не взялся бы за это дело. Но рыльце у вас ведь в пушку, а у тебя? Уверен, что господин Ахон забудет о нашем участии, дабы заполучить вас обоих. Андрей внимательно посмотрел на капитана и понял, что тот не шутит. Наемник честно выполнил свою часть сделки и свободен для нового контракта. По своему он где то даже благороден, честно и открыто предупреждает, что может последовать далее. Значит ничего личного, только работа, так Таркин. Ну, когда мы вытаскивали ваши задницы из дерьма, вы не возражали против такого подхода, пожав плечами подтвердил он. И что тебе помешает захватить нас прямо сейчас? Я понятия не имею. Объявленна ли за вас награда? И пока еще не брал на себя никаких обязательств. Я тебя понял. Прощай. Прощай. С самой любезной улыбкой произнес капитан. После чего в сопровождении ухмыляющегося Гаррета направился по своим делам. Странные эти наемники, очень странные. И все же Леднев был им благодарен. По меньшей мере Андрей и Кэти на свободе, и как оно дальше сложится, зависит уже от них самих. Андрей толкнул перед собой гравити лежку, на которой находились три сумки с вещами и легким скафандром Кэти. Его оба бронированных образца и легкий скафандр с ранцевым двигателем, от которых он и не подумал избавляться, покоились в объемном композитном кофре. Коридоры станции выглядели куда приличнее, чем на Уллис, но серьезно уступали талаханке. А так было даже многолюдней, и еще одна отличительная черта только что влетела в Андрея, едва не сбив с ног. Мальчишка отскочил от него мячиком. Шмыгнул носом, потом глянул себе за спину и сорвался с места, словно испуганный кролик. Следом за ним пронеслась его преследовательница, разъяренная фурия со светлыми волосами, заплетенными в две тугие косы. Дети вообще-то редкость в космосе. Встретить их можно только там, где есть стабильность, уверенность в завтрашнем дне и обилие выходцев с окраинных миров. Но не могут они без детей. И Андрей их понимал. Признаться, если бы встретил пару, то очень может быть, что подумал бы о спокойном гнездышке. Но пока с этим как-то не ладилось. Все больше деловые партнеры. Может, заразился таким отношением аттрианцев или причинам в его прошлой жизни? Безплодие оставшимся позади и предательстве второй возлюбленной, решившей как кукушка подбросить ему чужого ребенка. Но, возможно, причина и в его сильно изменившемся характере не припоминал Андрей за собой склонности к рискованным авантюрам, а тут как с цепи сорвался. Наемник, гладиатор, и все время тянет его в космос, как будто тот может дать покой и стабильность. Как бы не так. Зря, что ли, все торговцы тратятся на не такое уж и дешевое вооружение. Да и несчастных случаев хватает. Андрей проводил унесшуюся прочь парочку добродушной улыбкой и невольно бросил взгляд на Кэтти. Она также смотрела им вслед и задумчиво улыбалась. Быть может, вспоминала свою семью? Он не лез к ней с расспросами. Не принято у землян интересоваться прошлым, чтобы не бередить рану. Только если сам собеседник расскажет. Путь на родину заказан, но раз у Кэтти были дом и соседи, то, возможно, имелась и семья. Ориентируясь по навигатору и скина, нашли местную гостиницу с приличными номерами. Можно было снять или что-нибудь попроще, а то и вовсе нечто вроде барака или хостела. Но к чему такой экстрим, если есть вариант устроиться с комфортом? Заплатил Андрей через мобильный терминал, это как местный эквивалент наличных. Такую оплату невозможно проследить, а для регистрации достаточно просто назвать любое имя. Франтир. Здесь намногое смотрят куда проще. Пока устраивались в номере, Андрей связался по визиру с Михаем и уславился о встрече. Никаких проблем и предварительной записи. Делез был готов встретиться с ним незамедлительно, особенно когда узнал, что перед ним землики. Венгр даже руками замахал на вопрос, кэти не занят ли он. Определившись с жильем и избавившись от вещей. Занились главным, ради чего сюда и прибыли. Ориентируясь все по тому же навигатору, удашли до лифта и поднялись на нужный уровень. Различия сразу же дали о себе знать: ковровая дорожка на полу не синтетика, а, возможно, ручная работа, прямо как у господина Ахона. Только доходы у этого дельца и владельца Лауди несопоставимы, но хозяину станции она наверняка обошлась недорого, да лаенки ведь рукой подать. Стены отделаны не композитом, а настоящим деревом, причем весьма дорогой породы. Панели подогнаны мастерски, просто идеальная работа. Сомнительно, чтобы подобные мастера нашлись во внутренних системах. Научно-технический прогресс, ведя человечество вперед, неизменно влечет за собой потерю многих знаний и умений, неспособных конкурировать с новым. Так что однозначно снова привет салоянке. Возможно, кто-то из эмигрантов отрабатывал свой переезд и легализацию. Не все покидали планету, имея средства для обустройства на новом месте. Глядишь, и нашелся среди них краснодеревщик. А вот двери в каюты остались прежними. На них только сменили покрытие под общий стиль, потому как обшить деревом было попросту нереально. Они весь герметичны и сдвигались в сторону. Космос не любит шуток и пренебрежения мерами безопасности. «Кто он?» – то... послышалось через несколько секунд из интеркома, когда Андрей нажал на вызов. Прозвучало вроде и не грубо, но уверенно и как-то по-хозяйски, что ли. Привыкли обитатели апартаментов, что к ним ходят на поклон и терпят пренебрежительное отношение. Леднев едва сдержал готовое сорваться выражение в рифму, но испускать подобное обращение не собирался. В прежние времена он не придал бы этому значения. «Сегодня?» А у тебя камеры не работают, или с памятью что-то стало, и ты не признаешь клиентов? Так запроси свой искин. У этой двери они оказались не просто так, а по предварительному звонку по визаро, так что и данные, и их искинов, и фото у этих ребят имелись. Дверь отъехала в сторону, и перед ними предстал здоровяк, касая сажень в плечах, но при этом никаких сомнений в ловкости и подвижности ему не откажешь. С некоторых пор Андрей научился различать тренированных бойцов. И этот был из таких. Причем речь тут далеко не только о способностях махать руками и ногами, а игольник на боку вовсе не для красоты. Что и говорить, Шимон производил впечатление. Леднев никогда не видел его изображения, но легко догадался по описанию. Михай, показавшийся за его спиной, статями не выделялся, Зато в отличие от своего компаньона улыбнулся улыбкой, словно ему вручили новогодний подарок. Это было грубо. Вперев в госте злой взгляд произнес здоровяк. Для начала сам научись вежливости. Я плачу за работу, за подобное отношение уже спрашиваю по другому тарифу. А потянишь? Вздернув бровь, хмыкнул здоровяк. Шимон, остынь. Влез в перебранку Михай. Это наши клиенты. Я забыл тебя предупредить. Знакомься, Андрей Койти. Земляне, с интересом уставившись на пришедших, спросил Шимон. Земляне, подтвердил Андрей. Прошу прощения, проходите. Тут же, отходя в сторону, пригласил он. При этом его отношение к гостям резко изменилось, а в облике появилась неподдельная радость. Похоже, не наврале Андрею. К землякам тут отношение особое. Впрочем, это в принципе присуще землянам, за редким исключением. Куда ж без них-то? Вы не обижайтесь на Шимона. Накатывает на него порой. Становится скучно, вот и ищет себе спарринг-партнера. Арена-то у нас не пустует, но с ним особо связываться не хотят. Он у нас признанный чемпион станции. Так что у него одна надежда – найти достойного соперника среди гостей». «Не-е, я пас», – тут же ушел в отказ Андрей, в котором не осталось и следа от агрессии. «А что так?» – разочарованно поинтересовался здоровяк. «У меня только второй уровень десантной подготовки. Подозреваю, что против тебя этого безбожно мало. Если так уж хочется, можем помериться достоинством на истребителях. Как? Во-первых, их еще и покупать придется, а во-вторых, из меня пилот, как из дерьма пуля. Ну, извини, кто на что учился?» Разведя руками, произнёс Андрей. «М-м-м, проехали!» Тем временем Михай переключился на девушку. Сразу видно, ловелась со стажем. Какая-то пара фраз, солёная шуточка на грани приличия, и послышался мелодичный девичий смех. Андрей вроде как не ревнует, у них с Кэти изначально не было никаких обязательств друг перед другом. Решит покувыркаться с этим щуплым венгром никаких проблем. Но лучше бы сначала закончить с делами, а потом уж флиртовать, что он, собственно, и озвучил Михаил. – Злой-то, Андрей, – деланно расстроился тот. – Ну, к делу так к делу, только давайте так. Со мной, как с доктором и адвокатом, откровенность и только откровенность. В ответ Леднев лишь пожал плечами. Скрывать ему нечего. Если слухи относительно их аферы еще и не дошли досюда, то ждать этого недолго. Поэтому он без утайки, хотя и кратко, поведал о случившемся с ними. Награда за ваши головы будет закачаешься. Хмыкнув, заметил Шимон. Это уж точно. Наёмники, выдернувшие наши задницы из этого дерьма, уже заявили, что если появится награда, то они откроют на нас охоту. Ерунда это все. Отмахнулся Михай. Почему? удивился Андрей. Денек они срубили знатно, да еще и бонус получили в виде репутации.、А、она для наемников порой дороже любых миллионов. Да что далеко ходить. Сейчас я открою информацию по бирже наемников и сами все увидите. Вводя данные в персональный эскрин, произнес он. Ну вот, как я и говорил, подскочил разом на пятьдесят пунктов. Ага. И по вашему поводу в сети разговоров до небес. Не суть. Если они сейчас подпишут контракт на вашу поимку, то их рейтинг рухнет, станет даже ниже, чем был до этого. А оно им нужно? Из высшей лиги уходить в отстой и заниматься сомнительными делишками. Понятно. Стараясь не показывать охватившего его облегчения, произнес Андрей. Понятно-то понятно, но дело тут такое, что я помочь вам не смогу. Господин Ахон, слишком серьезный игрок? Не серьезнее имперской службы безопасности, покачав головой, возразил Михай. Вообще как-то сомнительно, чтобы он рассчитывал только на помощь безопасников. Наверняка есть еще что-то. Не столь уж венгер и солидная фигура для имперцев, чтобы они проявляли о нем особую заботу. А он имеет связи и кой-какой вес даже на государственном уровне. Михай же со своим помощником или компаньоном всего лишь винтик, заменить который не составит труда. Однако связываться с ним ты не желаешь. Не в этом дело. Вновь покачал головой Михай. Моя работа состоит в том, чтобы легализовать незаконных мигрантов. То есть я создаю новые аккаунты, формирую необходимый пакет документов и вдыхаю жизнь в новую личность. Но суть тут в том, что мои клиенты прежде не были гражданами какой-либо из империй внутренних систем. Вы же имеете персональные аккаунты, завязанные на вашей ДНК. Почему ты думаешь, при активации персонального эскина нужна капелька твоей крови? Аккаунт сменить несложно, но по такому маркеру тебя вычислит даже не самый лучший хакер. Конечно, вопрос решаем, но только на уровне технологий, доступных спецслужбам, причем не региональным отделениям, а центральному аппаратом. Не смотри на меня так, Андрей, все очень серьезно. То есть мы в безвыходной ситуации? Я этого не говорил. Могу предложить два варианта. Первый – вы вырубаете свои персональные эскины и переходите на безликие. Во внутренних системах это вызовет кучу вопросов, а вами непременно заинтересуются безопасники. На Фронтире ничего подобного не случится. Здесь на это смотрят сквозь пальцы. Какие только личности не встречаются в окраинных системах, удерживая их за империями. За эту службу им прощается многое. пока они находятся подальше от добросовердочных граждан и не переступают определенную грань. А второй вариант. Этот позволит открыто пользоваться своими аккаунтами. Правда, я все же по астерексе был лететь на толоханку, чтобы сделать пару тройку ставок. И чем мы можем заинтересовать имперскую службу безопасности? Боже упаси! Зачем вам нужны эти ребята? Картина замахал руками Михай, аж и он не сдержался от смешка. Я говорю о наших земляках. Примерно два с половиной года назад земляне создали свою рудо добывающую компанию. Пару месяцев назад она реорганизовалась и расширилась до металлургической корпорации. Они серьезно так развернулись в системе Лайонель. Там вроде как даже верфь имеется. Правда строят пока суда классом не выше фрегата или малого транспорта. Перспективное местечко. И что, Эльдорадо настолько серьезный игрок, что господин Хон предпочтет проглотить обиду, а к чему ему бодаться со стукнутыми на голову землянами? В свою очередь задал риторический вопрос Михай. О них уже ходит молва, что они своих в обиду не дают. Ты слышал о таком нашем земляке Пашнагове? Насколько мне известно, это самый результативный капер Иррианской империи, за голову которого назначена солидная награда. Правильно? А еще он завязан с Эльдорадо. Ахон, конечно же, назначит награду, но пока вы находитесь под крылом корпорации, не пошевелите пальцем. Как не подумают связываться с Эльдорадо и наемники? Так что заказ на ваши имена будет висеть долго, пока не затеряется и не исчезнет. Нет уж, спасибо, никаких дел с Эльдорадо я иметь не буду, возразил Андрей. Почему? удивилась Кэти. Личное, потом расскажу. «А что с нашими специальностями, если выберем первый вариант?» – поинтересовался Андрей у Михая. «Скинь мне перечень того, о чем идет речь, и тыкайте». «Ага, порядок». «Тааак». «Ничего сложного. За отдельную плату все завяжем на безликий аккаунт. Так что не докопается даже самый дотошный детектив. Кстати, если есть предпочтение, еще по каким специальностям обращайтесь». Стоит это будет подороже, чем обучение, зато реальная экономия времени, даже по меркам Фронтира. «С меня пока хватит и того, что есть», – пожав плечами, возразил Андрей. «А как можно связаться с руководством этой самой корпорации Эльдорадо?» – поинтересовалась девушка. «Судя по твоим данным, ты сейчас заочно учишься в Талантайском университете на Клайпе». «Да». «Ничего сложного. У них там как раз зарегистрирован центральный офис». Через пару-тройку дней тут должен будет появиться наш земляк, доставит тебя и передаст из рук в руки. А там, как условитесь. Но ты не переживай, даже если ты им не подойдешь на улицу, тебя не выгонят, помогут. Прям Робин Гуды, не выдержав, бросил Андрей. Не Робин Гуды, но своих не бросают. Пожав плечами возразил Михай. Что делаем с тобой? «Во что мне обойдется безликий эскин и все сопутствующие документы с сохранением всех специальностей?» «Тридцать тысяч?» «А ты не мелочишься!» «Это еще и со скидкой, как земляку!» «И откуда у Алла Янгцев такие суммы?» «А при чем тут они? Думаешь, ты один такой, у кого пятки горят?» «Ладно, лови!» – вооружаясь терминалом, переправил плату Андрей. «Ага, есть такое дело!» «И еще совет!» Купи здесь другой терминал. Этот несет отпечаток твоего искина. При вдумчивом поиске можно откопать. Учту. Вот и ладно. Значит так. Сейчас я быстренько разберусь со всем этим дерьмом, а потом идем в ресторан. Рихард на столе уже ждет. Еще один наш земляк работает диспетчером. Нас здесь постоянно проживает трое, такая маленькая диаспора. И гостям мы всегда рады, так что не обижайте нас. Да как скажешь. Легко согласился Андрей.